Маша. В машине Маша пыталась отделаться от неприятного чувства. Ей было очень обидно, что в первый же день, когда она еще не успела показать, на что способна, этот Яковлев уже связал ее с Катышевым и теперь уж точно будет смотреть на нее через катышевскую призму. Почему-то она была уверена, что, несмотря на всеобщее, почти религиозное восхищение однокашником ее отца, Лично ее рейтинг в глазах джинсового общения с премудрым прокурором не поднимет. Впрочем, возразила она себе самой, аккуратно тормозя около забора вокруг старой электростанции, возможно, и не потребуется никому ничего показывать. Вряд ли на Петровке сидят люди легко впечатлительные. А уж это Яковлев и подавно. Время было позднее. Трамвайное депо уже опустело только на проходной скучал дюжий детина почитывая журнал приведи ма он положил его на стойку и она смогла прочитать надпись супер авто кого надо охранник явно был неизежливых мне нужен игнатьев и в сказала она совершенно официальным тоном и потому была неприятно поражена когда тот развязно осклабился и журналист что ли Маша осторожно кивнула. «Но не западло вам сюда шляться? Уже два года прошло. А Игнатьева твоего уволили еще тогда, за то, что не уследил», — казался охранник, весьма доволен такой судьбой коллеги. И Маша почти сразу поняла, почему. «Пятьсот рублей за вход, а порасскажу я не хуже горька «Сейчас», — Маша порылась в сумочки и собрала сотенами нужную сумму. «Завтра и послезавтра пообеду яблоком», — подумала она. Перспектива завтрашнего разыгравшегося аппетита под мрачными сводами электростанции казалась малореальной. Охранник пропустил его внутрь, долго вел узкими коридорами, чтобы вывести на лестницу в один пролет, в конце которой находилась железная дверь. «После убийства поставили», — пояснил он, открыв дверь ключом из тяжелой связки, вынутой из кармана. Он зажег свет, и подвал осветился холодным серо-голубым, типичным для офисных помещений галогенным светом, мгновенно убившим всю связку «старый подвал, загадочное убийство». Подвал был девственно пуст и похож на все подвалы казенных помещений разом. И Маша спросила себя, зачем она, собственно сюда пришла. Да еще и без обеда осталась. Охранник, уже сжившийся со второй профессией мрачноватого чичерона, стал показывать на место по центру, где стояли три стула. Все в рассказе подпадало под описание в деле, копия которого находилась тут же в машиной сумке. — И значит... Голос охранника перешел на театральный шепот. «У всех убитых языки повырезали. Но, понимаешь, в разной степени. У одного кончик только, у бабы половину, а у третьего прямо с корнем». Следа говорил, что они смогли бы развязаться и спастись, если бы сумели объясниться между собой. «Узел был так хитро завязан, типа морской». Но видно, тем трем был не до беседы. Кровищто вокруг на прудиль море. А цифры? Скажи, спросила Маша. Цифры на футболках? Не, пожал плечами охранник. Никаких цифр не помню.